Сострадание Будда говорил, что не может быть осознанности без сострадания, как и сострадание без осознанности. Сострадание — это внутренняя сторона осознанности. Став просветленным, Будда отправился домой. Его отец был в гневе. всё это время он копил свои эмоции, и вот настал момент выплеснуть их. Он начал оскорблять сына, говоря, «Почему ты пришел сейчас? Через двенадцать лет ты был глубокой раной для меня. Ты почти убил меня. Я так долго ждал. Ты не был для меня сыном. Ты был врагом». Это продолжалось долго. Будда молчал. В его глазах была любовь и великое сострадание. «Почему ты молчишь?» — спохватился отец. Будда сказал. Вначале выскажи все то, что ты накопил в себе за двенадцать лет. Отведи душу, только тогда ты сможешь понять меня. Я хотел бы сказать тебе одну вещь. Ты разговариваешь с кем-то другим, не со мной. Человек, который покинул твой дом, много лет тому назад не вернулся, он умер. Я совершенно новый человек» но сначала отведи душу твои глаза полны гнева так что ты не можешь даже видеть меня постепенно отец остыл он вытер слезы и с интересом стал разглядывать сына да это другой человек конечно лицо и фигура те же самые но он не знаком мне это совершенно новое существо думал он про себя он сказал ты изменился Я хотел бы вкусить то, что ты вкусил. Смерть приближается. Я очень стар. Посвяти меня в тайну. Прости меня за мой гнев. Хорошо, что ты пришел.